Глава 49. Корабли. Вилли поняли, что преследовать экспериментальный космолет, если его не сбили в самом начале, занятие бесполезное, и просто-напросто перегородили пространство. Что-то читал про такую возможность блокировать атмосферу планет с помощью пары линкоров. Энергии уходит в море, и кто-то решил ее потратить ради меня. Возгордиться, что ли? Или в другой раз, все же если я сейчас что-нибудь не придумаю или не сменю курс, меня просто расплющит вместе с ЭТА-01. Так, спокойно. Главное отличие этого космолета от того же Аренака-4 ⁇ то, что он боевой. Значит, здесь должно быть оружие. Хаотичные поиски, легкая паника и вот оно. Левая рука оставалась на управлении, правая переместилась к сенсорному экрану на подлокотнике кресла. Вот только будет ли этого достаточно? Маленькая птичка, пусть и нового поколения, но против меня противник из совсем другой весовой категории. И тут случилось то, чего я точно не ожидал. Я думал, что сейчас заработают какие-нибудь бластеры или, не знаю, мезонные пушки – Но, как и оказывается, еще мало знаю о способностях Вели. Выберите тип атаки, доступные варианты способностей соответствующей сложности. Активация. Прямо по центру панорамного стекла роились разноцветные сверкающие полигоны. Это что, получается, космолет действует как Чхедубон? Я даже заерзал в кресле, и только угрожающий приблизившийся фиолетовый щит – заставил меня вновь собраться и отправить сигнал орудийной системе. Если я сейчас все правильно понял, получается, выстрелы космических кораблей действительно передают вместе с энергией батарейки, подпитывающей пушки, еще и заряд способностей для объединения в одно целое. Но к черту теорию! Я же отдал команду уже целую вечность назад. Где выстрел? В этот момент скопление полигонов передо мной сократилось, как мускул и фиолетовое марево, к которому я уже оказался так близко, мгновенно исчезло. Я вырвался, соединенный с активатором выстрел из носовых орудий, смог проделать в планетарном щите небольшую дыру, мгновенно попытавшуюся затянуться. Но мне и этого хватило, чтобы оказаться снаружи. И теперь-то меня точно не догонят. По крайней мере, пока я продолжаю гнать на максимальной скорости. А значит, можно наконец-то успокоиться. Выдохнув и приведя мысли в порядок, я попробовал еще раз применить активатор. Хотелось еще раз увидеть его в деле. Скопление полигонов на носу космолета сверкнуло и пропало. На этот раз без особого результата. «Все правильно, я лечу в пустоте», Поблизости нет ничего, на чем можно было бы потренироваться. А еще я теперь понял. Все эти выстрелы с перехватчиков, от которых я уворачивался, наверное, тоже были техниками психиков. Сочетающимися техниками, в чем бы это ни выражалось. Из моих пяти навыков корабль предложил добавить только активатор. Интересно, чем не подошло все остальное? А если, кстати, попробовать добавить что-то другое, несмотря на предупреждение. У меня как раз есть дополнительное кормовое орудие, которое все равно простаивает без второго пилота. А потому даже если что сломаю, ничего страшного. Активирую систему наведения. Теперь полигоны, формируемые кораблем, начинают собираться со стороны кормы. Надо бы, кстати, поторопиться, пока без цели все опять не свернулось. Выберите тип атаки, активация, отмена. Я не стал идти на поводу у системы и вместо следования предложенному варианту сложил руку в знак изменения температуры. Невозможное соединение. Слишком сложная техника. Я быстро проверил все доступные мне распальцовки, но кроме активатора больше ни одна не подошла. Каждый раз система писала об излишней сложности, хотя лично я не вижу особой разницы. По крайней мере, если говорить о движении пальцев. Впрочем, если я чего-то не понимаю, это не значит, что этого нет. Просто нужно принять, что у всех техник есть еще один аспект, в котором мне еще предстоит разобраться. Интересно, какими способностями пользовались перехватчики орбитального корпуса, когда пытались меня сбить? И как сильно добавление техник влияет на мощность выстрелов? Впрочем, учитывая, что основа флота «Вели» — это все же не мелкие, шустрые кораблики с психиками на борту, а огромные линкоры с мощными калибрами, тысячами ракет и сотнями истребителей поддержки, пожалуй, в космосе сила пока не за хитрыми наборами умений. Впрочем, в руках грамотного флотоводца уверен, и они смогут пригодиться. Отключив систему управления огнем, я снова поставил себе в качестве основного экран навигации. Пожалуй, пора откалибровать направление по координатам Степана. Информация на цилиндре оказалась и вправду зашифрованной, но местонахождение точки встречи благополучно скопировалось на бортовой компьютер ЭТА-01. Кстати, повстанец говорил, что ему нужно в систему РАПАКа, и это интересно. Сейчас в спокойной обстановке я понял, что сопротивление прячется у союзников Вели, и получается та ящерка Санамира, с которой я познакомился в учебке, могла в итоге оказаться на стороне сопротивления вовсе не по стечению обстоятельств, как это представлялось раньше. Впрочем, один-единственный связной, о котором, скорее всего, никто на планете не знает, вряд ли это повод подозревать целую расу. Как бы то ни было, меня больше волнует сейчас собственная участь. Вот доберусь я до точки связи, получу приказ, куда двигаться дальше, а что потом? Меня могут убить, если я проявлю неосторожность. Могут и до тайны личности докопаться. Стоит ли лезть так глубоко в кроличью нору? С другой стороны, не рискнуть я не могу. Если удастся сохранить инкогнито, например, по методу принцессы Ами, есть неплохой шанс узнать побольше как о планах повстанцев, оказавшихся неожиданно не совсем такими, как я думал, так и о загадочных алвах. Странные существа и весьма сильные. Но почему я никогда прежде не сталкивался с информацией о них? Кто они? Откуда? И что, черт побери, они делают на моей планете? да еще и ведут себя в резиденции наместника как дома. Вопросов больше, чем ответов, а значит, я просто обязан хотя бы попытаться что-нибудь выяснить. Тут же Бен или принцесса Ами наверняка смогли бы рассказать мне о балвах и их роли во всей этой истории. Но эта парочка уже доказала, что не особо ценят союзников не своего уровня. А значит, если я хочу от них хоть чего-то добиться, то перед этим... Хоть на минимальном уровне, нужно будет самому начать разбираться в вопросе. В общем, без повстанцев и, увы, связанного с ними риска пока не обойтись. К счастью, я приду к ним не с голыми руками. Так, в качестве еще одного козыря, помимо флешки от Степана с информацией траков, у меня будет еще Эта-01. Вряд ли сопротивление сделает меня после этого героем. Они же о корабле знали но его похищение так и не было встроено в основную линию. Но, как минимум, мне станет немного проще. Впрочем, планировать что-то до встречи со связным не вижу смысла. Вот проясню ситуацию, а там уже можно будет попробовать что-то придумать.